В 8 лет Майкл Мадаус получил травму. Обычное дело в бедном районе, где он жил. Его детство прошло в Миннеаполисе. Мама работала официанткой на двух работах, а за ним приглядывала бабушка. Они втроём жили на третьем этаже в старом кирпичном доме без лифта. Жизнь была нелёгкой, но потом Всё и вовсе покатилось под откос, рассказывает Матдаус. Бабушка умерла и оставила после себя пустоту. В доме поселился отчим, у которого постепенно развился настоящий алкоголизм. Мать Матдауса тоже начала пить, неделями лежала в кровати и просила сына приносить ей еду и выпивку. Отчим просиживал дни на кухне с коктейлем, глядя в окно. В алкогольном тумане я потерял мать. В то время я начал жить на улице и притягивать к себе неприятности. Подростком Мадаус прибился к банде, которая грабила магазины и угоняла машины. Ему еще не исполнилось восемнадцати, а его уже арестовывали двадцать четыре раза». В отличие от него, у Рика Анкиеля было прекрасное детство. В университете Сент-Луси во Флориде он стал звездой бейсбольной команды. Анкиль выиграл 11 игр и только одну проиграл. Потом, что совершенно невероятно, он улучшил свои показатели. В 1997 году газета USA Today назвала его игроком года. Когда он получил диплом, команда St. Louis Cardinals наняла его за 2,5 миллиона долларов. В низшей лиге Анкель немедленно стал сенсацией и был назван лучшим игроком 1999 года. В 20 лет он совершил прорыв и стал стартовым питчером своей команды. Он помог Cardinals войти в национальную лигу в 2000 году и закончить сезон с титулом лучшей новой команды года. А потом бейсбольная карьера Анкиеля закончилась. Он не получил травмы, не заболел и не подсел на наркотики. Что же разрушило столь блестящую карьеру молодого питчера высшей лиги? Самый загадочный недуг из всех существующих. Внезапно он утратил способность бросать мяч туда, куда хотел. Катастрофа разразилась во время плей-офф 2000 года. Менеджер «Кардиналс» Тони Ла Руссо назначил Анкиеля начинающим игру против «Атланта Брейвс». Два иннинга он играл мастерски. Но в третьем вдруг растерял всё своё умение. Он даже стал первым игроком высшей лиги, пропустившим пять бросков в одном иннинге. Такого никто не видел с 1890 года. Когда закончился сезон, спортивные врачи обследовали Анкиеля, но не нашли никаких физических заболеваний. Он начал сезон 2001 года с новой надеждой, но она вскоре разбилась. Анкил продолжал ронять мячи, и его перевели в команду низшей лиги, где ситуация только ухудшилась. Руководство Cardinals переводило своего многомиллионного гения всё ниже, пока он не очутился в лиге новичков. В профессиональном бейсболе дальше падать было некуда. В этой истории выиграли только спортивные комментаторы радио и телевидения, которые изо всех сил прославляли Рика Анкила. Джанет Иванович родилась в простой семье и выросла в Саут-Ривер, штат Нью-Джерси. Она была первой среди своих родных, кто поступил в колледж. Джанет получила диплом искусствоведа, но вскоре вышла замуж, родила двоих детей и посвятила себя их воспитанию. В 30 с небольшим она решила написать великий роман об американской жизни, но, закончив три рукописи, разочаровалась, потому что не нашла ни одного издателя. «Подруга посоветовала ей писать романтические истории. Первые две не нашли покупателя. Потом Джанет устроилась на работу машинисткой и проработала семь месяцев, прежде чем узнала, что один издатель купил ее вторую романтическую повесть за две тысячи долларов». Тогда она взяла себе псевдоним «Штефи Холл», потому что он звучал более подходяще для автора романтической повести. Джанет написала еще 11 романтических историй и даже имела некоторый успех. Казалось, все в порядке. Но Джанет вдруг поняла, что ей смертельно надоели романы. Ей было неинтересно снова и снова переписывать стандартные эротические сцены. Она хотела написать «боевик». Издатель возражал, и Джанет, которой было уже за 40, сделала перерыв на полтора года, чтобы разобраться, как писать боевики. Тайваньский подросток дважды провалил вступительные экзамены в колледж, горько разочаровав своего отца-профессора. Молодого человека больше интересовало искусство. Отслужив в армии, он переехал в Соединённые Штаты и отправился изучать театр и кино в университете Иллинойса, Шампейн. Он хотел стать актёром, но так как он никак не мог научиться чисто говорить по-английски, то обратил своё внимание на режиссуру. После университета в Иллинойсе он отправился вслед за своей будущей женой в Нью-Йоркский университет, где она собиралась защищать докторскую диссертацию по молекулярной биологии. Здесь он поступил в школу искусств Тис. Талант к режиссуре начал проявляться Он получил призы за два короткометражных фильма: Тени озера и Золотая середина. Потом его пригласили в агентство Уильям Моррис. Казалось, новый кинорежиссёр нашёл свой путь, но ничего не произошло. Голливуд совершенно не интересовался каким-то тайванцем, который был уже не молод. В 36 лет он, разочарованный в жизни, сидел дома с детьми, а его жена, молекулярный биолог, содержала семью. Теперь хорошие новости. Эти истории о неудачах, которые кажутся безнадёжными, закончились благополучно. Майкл Маддаус, малолетний правонарушитель из Миннеаполиса, сегодня руководит отделением черепной хирургии в Миннесотском университете. Звезда Рика Анкиеля, после нескольких лет затмения в низшей лиге, вновь взошла. Теперь ему почти 30, и он великолепный аутфилдер и мощный подающий в команде Сент-Луис-Кардиналс. Джанет Иванович во время 18-месячного перерыва в романтических историях овладела мастерством создания боевиков и стала самой успешной писательницей триллеров в истории Соединенных Штатов благодаря блестящей серии о приключениях Стефани Плам. Энг Ли В конце концов ухватил удачу за хвост в 36 лет и превратился в знаменитого кинопродюсера. На его счету такие шедевры, как Свадебный банкет, Крадущийся тигр, Затаившийся дракон, Hulk и Горбатая гора. Третья сильная сторона позднего цветка высокая жизнестойкость или способность быстро восстанавливать душевные силы. Как определяет её журнал Psychology Today, это необыкновенное свойство, которое позволяет некоторым людям падать под ударами судьбы и подниматься, став ещё сильнее, чем раньше. Клинический психолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего Мортан Шевец добавляет, что жизнестойкость вовсе не пассивное качество, а непрерывный процесс ответа согласованными действиями на неблагоприятные условия. Как вы думаете, у поздних цветов больше жизнестойкости, чем у ранних? Пожалуй, первые лучше знакомы с превратностями судьбы. Чтобы двигаться вперёд, человеку нужно больше навыков и гибкие реакции на неприятные события в жизни. Адам Грант, профессор психологии и менеджмента из школы Уортона, считает, чтобы приобрести жизнестойкость, нужно уметь управлять своими эмоциями. И здесь люди среднего возраста дадут фору молодым. Грант говорит: существует набор типов поведения, которые усваиваются естественным путём и потом облегчают приобретение жизнестойкости. Эими типами поведения мы овладеваем с возрастом. Преобразование превратности судьбы в историю жизни, которую мы сами рассказываем себе, ещё одна важная стратегия. Обычно люди приобретают её со временем. Учёные из Гарварда обнаружили, что те студенты, которые признавали неблагоприятные обстоятельства и рассматривали свои проблемы как возможность для роста, учились лучше и легче переживали стресс, чем те, кто привык игнорировать свои неприятности. В богатом обществе ранние цветы наслаждаются своими преимуществами. Однако они сталкиваются с одним серьёзным препятствием. Благодаря своей молодости и достижениям, они уверены в своём успехе гораздо больше, чем другие люди. Это можно понять. Подростки и молодые люди обычно склонны к эгоцентризму. Таков необходимый этап развития. В детстве мы зависим от родителей, а в зрелом возрасте становимся самостоятельными. Проблема появляется, когда ранний цветок натыкается на препятствие. Тогда он либо во всём обвиняет только себя и впадает в самокритику и паралич воли, либо начинает винить всех вокруг. Поздние цветы в этом отношении осмотрительнее. Они способны увидеть свою роль в неблагоприятной ситуации без самобичевания и обвинения других. Профессор психологии из Стэнфордского университета Кэрол Дюэк рассказывала мне, что в 2018 году у неё были более нежные студентки-первокурсницы, чем в 2008. В 2018 юные дарования, что характерно для их возраста и высокого положения, слишком поглощены собой, и это не имеет ничего общего с жизнестойкостью. Любая помеха, угрожающая их представлению о себе, разрушает мираж вундеркенда. Жизнестойкость поздних цветов объясняется тем, что у них шире поддержка вне их собственного круга. Подростки обычно равняются на своих ровесников, соперничают за социальный статус и сравнивают себя с ними. Утрата статуса кажется им невыносимой, и, возможно, они думают, что потеряли положение навсегда. Это ощущение ограничивает способность и желание молодых людей обращаться за помощью. В той же ситуации поздние цветы обычно уже хлипнули социального отторжения и поэтому выстроили круг поддержки. У них есть средства, до которых молодые ещё не доросли.